Глава четвертая. Иркутск. Владение Серовых. 6 мая 2046. Воскресенье. Явился? Ага. И где пропадал? На экскурсии. На экскурсии, говоришь? Вижу, интересная экскурсия была, коль только объявился. Не дающая мне попасть в дом невысокая девчонка в цветастой пижаме со зверюшками подозрительно прищурилась. А я, между прочим, все больницы и морги обзвонила. И что сказали? Что подходящих под описание идиотов к ним не поступало. Мелкая, с зелеными глазами и такими же светлыми волосами, как у меня, сжала кулаки. Однако вместо того, чтобы начать колотить, прильнула и крепко обняла. Я же переживала. Мог бы позвонить хотя бы. Телефон где-то потерялся. Я неловко в ответ обнял сестру, которая при этом также приходилась мне внучкой в ванном поколении. — Дарья, ты бы поаккуратнее, я тут несколько испачкался. — А еще запах от тебя такой, что у меня глаза слезятся, — пробубнела шестнадцатилетняя малявка, но отлипать не спешила. Наоборот, еще крепче вцепилась. — Не делай так больше, понял? Не хочу остаться одна. — Договорились, — кивнул я. — А теперь, может, все же впустишь блудного брата в дом? Помыться хочется, да поесть не мешало бы. — А на еду-то заработал? Трансформация от состояния «милая девочка» до да «деловая женщина» произошла у Дарьи практически мгновенно. Сестра-внучка даже выглядеть стала старше, а зверушки на ее пижаме сменили добродушные улыбки на кровожадный оскал. По крайней мере, вон у того милого пони глаза определенно налились кровью. «Да шучу, шучу, проходи, сейчас все сделаю», тоном, в котором не было и намека на шутку, произнесла девчонка. Думаю, будь на моем месте кто-нибудь менее психически стабильный, от такого изменения поведения уже бы бежал в ужасе. Однако я, напротив, лишь улыбнулся. Уж очень сильно фактически последний представитель рода своим поведением напоминал Анну, мою бывшую жену. — Чего, изволишь, улыбаться? Настроение хорошее? — поинтересовалась сестра с неприкрытой угрозой в голосе. Несмотря на довольно-таки эмоциональную встречу на пороге дома, характер у девушки был весьма жесткий. И именно Дарья последние годы управляла родом Серовых, не давая тому окончательно исчезнуть. «Есть такое!» — кивнул я, и прежде чем девушка что-то ответила, достал из кармана пачку денег, изъятых у Васильковского. «Держи. Когда за ними явятся...» На какое-то мгновение на лице сестры мелькнула тень радости, однако девушка тут же прищурилась и поджала губы. Видимо, за доли секунды успела оценить толщину пачки. «Не переживай, это компенсация за отвратительное качество обслуживания и плохую уборку в номерах». «Ты же говорил, что был на экскурсии!» Девушка наморщила лобик и наклонила голову на бок. «Это была длительная экскурсия с перерывом на сон». Махнул я рукой, кладя деньги на стол и направляясь к лестнице, ведущей на второй этаж. Туда, где располагались наши жилые комнаты. «Ну ладно», — Дарья облизнула губы при взгляде на купюры. «Но если я узнаю, что ты их украл...» «Мышь серая», — как изредка называл сестру внучок Максимка, была девушкой принципиальной и закон чтила даже во вред себе. Тем не менее, сейчас дела рода были настолько плохи, что даже эта жалкая пачка цветных бумажек была единственным способом протянуть хотя бы еще две недели, не влезая в очередные долги, которых, к слову, у рода серовых было как звезд на небе. Не переживай, Дарья, никто за ними не явится, так как это действительно компенсация. Гарантирую, уже почти поднявшись по лестнице, произнес я, беря ответственность на себя и снимая тяжесть моральной дилеммы с сестры. Ответа дожидаться не стал, и, очутившись на втором этаже, направился к себе в комнату. Дом у Серовых был довольно приличного размера. Два этажа, на каждом из которых было с десяток комнат, и это не считая ванных, большой кухни и обеденного зала. Вот только из всего этого богатства использовалась лишь малая часть. Две жилых комнаты до кухни с ванной, остальное уже пустовало, ибо жить там уже давно было некому. Пройдя по длинному коридору, некогда обставленному дорогой мебелью, и чьи стены когда-то украшали многочисленные картины, которые были распроданы в первую очередь, я толкнул дверь и тяжело вздохнул. Беспорядок в комнате ведет к беспорядку в голове. Не сказать, что в берлоге парня было прям совсем ужасно, Но мне лично даже такой уровень бардака был не по душе. На полу валялась куча всяческого трепья, Стол был завален горой бумаг, из-за которой выглядывал экран ноутбука. А кровать, мало того, что не заправленная, так на нее было навалено еще больше одежды, чем на пол. Складывалось впечатление, что Максим, прежде чем праздновать свою 21-ю годовщину, выгреб все вещи из шкафов, да так и оставил. Бардак. Аккуратно обойдя завалы из одежды на полу, я добрался до стола и, выдвинув первый же ящик, закинул туда личные дела, которые все это время прятал под футболкой. После чего, покопавшись в шкафу, все же нашел вроде бы чистую одежду и отправился в ванную. Водные процедуры заняли добрых полчаса. Я бы, наверное, и дольше плескался, однако Дарья все же вынудила меня покинуть обитель чистоты. Вначале просто требуя экономить воду, а после и вовсе отключив горячую. Так что домывался я уже под обжигающими струями ледяной водицы. «Приятного аппетита!» Опустив передо мной тарелку с яичницей и двумя ломтями хлеба, девушка, успевшая переодеться в школьную форму, села напротив меня. «Спасибо», — поблагодарил я с тоской, глядя на крошечную порцию. «Здесь и на ребенка маловато это будет». А у меня организм, между прочим, энергии на восстановление требует. Однако возможности возмутиться вслух мышь мне не дала. Непонятно откуда в руках девушки появился блокнот с отрывными листочками, один из которых тут же оказался передо мной. Я здесь расписала, куда пойдут непонятно откуда принесенные тобой деньги. Сестра пристально посмотрела на меня, но я сделал вид, что намека не понял». Восемь тысяч отложила на оплату займа за учебу. Еще семь тысяч за материалы и инструменты. Три тысячи на коммуналку. Покроем долг и отложим на следующие два месяца. Остальное на еду и текущие расходы. Под текущими расходами я понимаю что-то жизненно необходимое, Максим. Понял меня? Никаких клубов и непонятных подружек. Тебе кто-нибудь говорил, что с таким поведением ты жениха себе не найдешь? Бросив мимолетный взгляд на список, написанный красивым почерком, поинтересовался я. — Да ладно, ладно. Не злись, Дарья, я тебя услышал. Никаких лишних трат. — Отлично, — кивнула девушка. — Теперь следующий вопрос. Ты про заказ для Островой не забыл? Она явится уже завтра к обеду за всей партией. — Конечно же, забыл, — кивнул я, мысленно открывая книгу воспоминаний Максима. Я хоть за время прогулки от тюрьмы до дома ее немного и полистал, но по большей части любовался необычным городом, столь отличающимся от того, что я видел в свою бытность. Понятно, надо было не кормить тебя. Дарья с сожалением посмотрела на мою опустевшую тарелку и, выдернув у меня из руки список с расходами, принялась что-то в нем черкать. Придется тогда повременить с оплатами. Как бы воду с электричеством не отключили, опять идти договариваться. «Не бубни, Дарья. Думать мешаешь». Я выбил костяшками простенький мотив, одновременно с этим листая воспоминания. «И вообще, шла бы ты отдыхать, коль выходной, или куда-то там собралась». Перегнувшись через стол, я выдернул записульку из руки сестры и, сделав жест «кыш-кыш», посмотрел на число еще раз. «Да уж, и вправду все впритык» учитывая накопившиеся долги, айсберг неустойкий пробьет такую брешь в нашем судне имени Серовых, что оно пойдет ко дну быстрее Титаника. «Эх, Максим, Максим, ведь именно для таких, как ты, и есть поговорка «сделал дело, гуляй смело». «Что-то ты чересчур нагло себя ведешь», произнесла сестра. Впрочем, спорить не стала и, пригрозив мне пальцем, подхватила сумку-рюкзак, направившись к выходу однако на пороге все же задержалась. «Я в город с девчонками, посуду помыть не забудь, обед в холодильнике, вечером вернусь, ужин приготовлю, если что, мой старый телефон с запасной симкой в комоде в зале. Только его не потеряй, все, до вечера, и веди себя хорошо». «И тебе хорошего дня», — пробормотал я в ответ, однако было уже поздно, входная дверь за Дарьей уже захлопнулась. Естественно, сразу же бросаться выполнять заказ я не стал, первым делом открыв холодильник и уничтожив жалкие крохи еды, предназначавшиеся мне на обед. Впрочем, в купе с завтраком и стаканом теплой воды мнимое чувство насыщения это принесло, и я мог сосредоточиться на предстоящей работе. И было ее не то что много, имея у меня в распоряжении дня три, но вот чего не было, того не было. Максим Серов у нас, оказывается, был портным. Да не обычным, а магическим. Правда, совсем слабеньким, отчего его сил хватало лишь на пропитку вещей магической энергией, Ну или маной, здесь кому как нравится. Особой пользы, учитывая доходяжность Максимки, от этого не было. Впрочем, какой-никакой статус вещи это придавало. Вот и заказ от некой Островы был именно таким случаем. 44 пиджака, которым нужно было лишь пришить рукава, используя насыщенные магией нити. В работе это не поможет, однако любой одаренный, который посетит заведение госпожи Островой, тут же поймет, что владелица не экономит даже на одежде для своих работников. Блаш. В какой-то степени да, однако не мне судить местную кухню, по крайней мере пока. Так что, покончив с очень ранним и очень скромным обедом и вымыв посуду, я сразу же направился в мастерскую, располагавшуюся в дальней комнате на первом этаже. К моему удивлению, в отличие от личной комнаты, мастерская выглядела куда более опрятной. Все заготовки и ингредиенты были аккуратно разложены или развешены, а непосредственно рабочее место – Огромный стол со швейной машинкой прямо-таки блестел от чистоты. «Ну вот и кто ты без своей прежней магической силы, Максимилиан?» Задал я сам себе вопрос, подходя к столу, на который тут же и ответил. «Как кто? Заключенный, тюремщик, аристократ и портной?» И это только за последние несколько суток. Сама работа, как и необходимость ее выполнять, меня не смущала. Во-первых, судя по воспоминаниям Максима, ничего хитрого в ней не было. А во-вторых, я, по-первости, и не таким занимался. Все же накладывать проклятие на вещи куда проще, чем на живые организмы. По крайней мере, поначалу. Усевшись на удобный стул, взял первую безрукавку, достал рукав и вдел в машинку нить, способную впитывать и сохранять в себе магическую энергию. Именно на ее закупку Макс и потратил 30 тысяч рублей, несмотря на то, что она была изготовлена из самых дешевых растений, добытых возле простенького подземелья. Ну что ж, понеслось. Закрепив рукав иголками, я подложил его под лапку машинки и, нажав на педаль, принялся за работу, погружаясь в некое подобие транса. Машинка мерно отстукивала дробь, рукава пришивались, нить крутилась, а из меня вытекала магическая энергия. По крупицам, по крохам, по каплям. Однако эти капли вытекали из крохотного озерца внутри меня, которое совершенно не успевало восстанавливаться. Пришел в себя я лишь ближе к вечеру, когда магическое сердце совершенно иссякло, а в дверь ко мне тарабанила Дарья. И судя по тому, что сестра успела перейти от вопросов к угрозам, стучалась она довольно долго. С хрустом разогнувшись и с некоторым неприятным удивлением, осознав то, что заказ был выполнен меньше, чем на треть, я проковылял до двери и открыл. — Ты там спал, что ли? — возмущенно спросила Дарья, обрядившаяся в домашнее платье с цветочками, больше подходящее для какой-нибудь десятилетки. Впрочем, что 10, что шестнадцать — невелика разница, вроде бы. — Поспишь тут, когда так в дверь ломится? — я зевнул есть что поесть. А заработал?» Наклонившись в сторону, девушка глянула мне за спину и разглядела неровные кучи одежды, лежащие по обе стороны от стола. «Эх, Максим, Максим, ладно, пошли, я стол уже накрыла». Ужин пролетел незаметно, причем по двум причинам. Первая и основная — это то, что количеством, как и качеством, вечерняя трапеза не блистала. Ну а вторая — Это то, что Дарья на какое-то время выключила режим строгой хозяйки и включила состояние милой сестренка, рассказывая в мельчайших подробностях все, что произошло с ней и ее подругами, пока они были в городе. Не скажу, что мне прямо-таки было интересно выслушивать, тем не менее, я иногда вставлял редкие замечания, домысленно отмечал в памяти фамилии тех, о ком говорит «мышь серая». Не знать, с кем общается твоя единственная родственница, было бы откровенно глупо. После ужина я, отказавшись от предложения помощи, отправил сестру делать уроки или книжку какую почитать, при этом заявив, что ее дело хорошо учиться, а мое зарабатывать деньги и исправлять собственные ошибки. Конечно, подобное заявление со стороны безалаберного братца ввело мышь в некий ступор после которого девушка даже попыталась температуру мне измерить. Однако, получив по почти дотянувшейся до моего лба ладошке, сестра зашипела и пригрозила оставить без завтрака на всю ближайшую неделю, если я не выполню заказ вовремя. Потом обозвала упертым бараном и ушла к себе в комнату, напоследок уже привычно громко хлопнув дверью. Да уж Анна, жонушка моя ненаглядная. сразу видно, чья линия крови протянулась сквозь века, пробормотал я, вновь усаживаясь за рабочее место и беря заготовки. Вот не повезет же ее жениху. Надобно будет место жительства сразу после свадьбы сменить, дабы вернуть обратно не могли. Улыбнувшись сказанному, я нажал на педаль швейной машинки и вновь начал погружаться в транс. Стежок за стежком, Шов за швом, рукав за рукавом. Иркутск. Владение Серовых. 7 мая 2046. Понедельник. Я был помыт, я был побрит, я был чисто и опрятно одет. Я был великолепен. Наверное. Так как, несмотря на весь наведенный марафет, я не смог скрыть мешки под глазами, да и непрекращающийся тремор в пальцах. Если первое было связано с тем, что я не спал уже вторые сутки, то вот второе... — Ну, даже не знаю. — скрипучий голос Островой, женщины в годах, раздражал мои барабанные перепонки еще больше, чем та сирена в тюрьме. — Мне чудится, что магический фон какой-то неоднородный. Вот этот пиджак пахнет ярче, чем вот этот. — Вас невозможно провести, София Романовна. «У вас отличное магическое восприятие!» Натянув улыбку, произнес я, отмечая, как простые комплименты, совершенно не несущие в себе хоть частичку правды, благотворно влияют на старую ведьму. «Да, все мои бывшие мужья, пусть земля им будет пухом, отмечали это», кивнула Острова, переходя к следующему пиджаку. «Тем не менее, София Романовна, уверен, что лишь столь утонченные натуры, как вы, конечно». Если такие вообще имеются в нашей губернии, смогут заметить разницу. Для остальных все пиджаки из этой партии будут выглядеть абсолютно идентично. «Думаете?» — с внезапной смешинкой в голосе поинтересовалась ведьма, а я все же с трудом подавил желание, чтобы не ткнуть островой пальцем в лоб. «Ручаюсь, уважаемая София Романовна!» — твердо произнес я, глядя женщине прямо в серые глаза. Хитрая владелица двух ресторанов, готовящаяся к открытию третьего, пыталась сэкономить на заказе, выискивая несуществующие недостатки. Однако я упорно сопротивлялся. Во-первых, черт ей лысого, а не мои деньги, а во-вторых, я уверен в своей работе на все сто процентов. Знаете, вы почему-то напоминаете мне моего второго мужа. Он тоже не желал никому уступать, и спорить с ним было черт. Товски интересно. Правда, это его изгубило. Неожиданно приятно рассмеялась Острова, небрежно бросая пиджак на стол к остальным. К сожалению, у меня сегодня не так много времени, так что, раз вы настолько уверены в себе, то я, как слабая женщина, поддамся вашему напору. Деньги поступят на ваш счет в течение получаса, а ближе к вечеру за партией приедут мои люди и заберут ее. Благодарю вас. Обозначив поклон, насколько это позволялось аристократу по отношению пусть и к женщине, но более низкого сословия, произнес я. Острова кивнула в ответ и направилась в сторону выхода. Конечно, по-хорошему стоило бы предложить клиенту чашечку, кофе, однако такового в доме давно не имелось, а пакетированный чай, боюсь, этот самый пакетик полетел бы мне в лицо, в ту же секунду, как женщина его увидела. Пусть сейчас София Романовна неожиданно сбавила давление и даже начала кокетничать, но ведьма всегда остается ведьмой. Да, Анна? Кстати, Максим Витальевич, остановилась Островская у черной машины, дверь которую служливо открыл шкаф, явно не пропускавший день ног. Раз теперь вы в какой-то степени причастны к будущему открытию моего ресторана, то, думаю, было бы неплохо, чтобы вы присутствовали на этом самом открытии. Оно состоится в начале июля. Точную дату с приглашением мой секретарь вам пришлет по почте. Мне кажется, это будет не совсем уместно. Я, конечно же, не настаиваю, Максим Витальевич. Однако думаю, что вам посещение подобного мероприятия точно пойдет на пользу, улыбнулась женщина и демонстративно обвела взглядом обшарпанные стены нашего с мышью дома. «Есть у меня такое ощущение». Не дожидаясь ответа, старая ведьма уселась в машину. Охранник тут же закрыл за ней дверь, после чего сам забрался на переднее сиденье, и автомобиль, едва слышно заурчав мотором, покинул территорию. Ощущение у нее есть. Впрочем, недооценивать женскую интуицию порой чревато. «Ладно, да и Юля, учитывая текущий темп, это считай целой жизнь. Так что видно будет, — пробормотал я, глядя вслед вырулившей на центральную улицу машине. После чего, медленно перебирая ногами, будто зомби отправился паковать заказ, надеясь, что не усну за этим занимательным процессом.